Лена вынула из конверта фотографию и еще раз внимательно всмотрелась в это лицо. «Симпатичный молодой мужчина, таких много. Ничего выдающегося, ни стального взгляда, ни волевого подбородка. Она успела повидать немало людей, связанных с криминалом, и у всех было что-то такое, что позволяло отличить их от обычных граждан». Но хан на этой фотографии напоминал скорее бухгалтера, менеджера невысокого ранга, а не человека, который склотил группировку, державшую под контролем город. О жестокости банды, хана, ходили легенды. Человек, который управлял этими отморозками, в представлении Лены не мог выглядеть тихим обывателем за семейным столом. «Ты не ошибся?» – она перевела взгляд на Андрея. Я-то, может, и ошибся бы, а я ж в глаза этого хана не видел. Но вот эксперты сама понимаешь. Никитин аж на табуретке подскочил. Он труп хана лично осматривал, а уж ему-то я верю, как никому больше. Ну, допустим, это хан. А с какой радости его фото лежит у Жанны Стрелковой в банковской ячейке? А не могла она, как и ты, заподозрить своего папеньку в совместной, так сказать, работе с господином ханом, а? Лена оживилась. «А ведь ты прав, и это объясняет ее интерес к архиву Деева, понимаешь? Логично, но это все равно не объясняет, почему обоих убили». Лена отложила фотографию и отошла к окну. Яркое солнце слепило глаза, и она зажмурилась, нашаривая цепочку, чтобы закрыть жалюзи. Неожиданная информация снова принесла больше вопросов, чем ответов. «Где? У кого Жанна взяла эту фотографию? Почему заинтересовалась человеком, на ней запечатленным? Почему, в конце концов, спрятала ее в банковскую ячейку? Нет, нужно ехать к Голицыну и просить его еще раз как следует расспросить Деева. А еще лучше постараться самой просмотреть архив его отца. Нужно переговорить с врачом. Возможно, состояние Голицына позволит ему выйти из больницы хотя бы на пару дней раньше. Это было бы кстати». «Если он сам еще согласится», — сказал Андрей за ее спиной. «Кто?» — не поняла Лена, оборачиваясь. «Голицын. У тебя скверная привычка вслух думать». «Да, никогда за собой не замечала». «Но я почему-то уверена, что Павел согласится. Он любил Жанну, ему хочется знать, что произошло. А я вот почему-то уверен, что согласится он совершенно по другой причине», — вдруг сказал Андрей, хитровато поглядывая на Лену. «Это ты о чем?» А ты не понимаешь, если ему в руки попадет архив Деева, и там что-то интересное есть о Хане и его бригаде, ты только прикинь, какую книгу он намутит. Было бы ему это нужно, он бы давно так и сделал, а не с Деевым друзья, если помнишь. То есть ты не думаешь, что вокруг Стрелкова и его дочки Голицын крутился из корысти? Лена не поверила своим ушам. Ты шутишь, что ли? Он за Жанной семь лет ухаживал, жениться хотел». «Ну и что? Не женился ведь?» «Перестань», — поморщилась Лена. «Я с Голицыным трижды говорила, и что угодно могу о нем думать, кроме того, что он имел какую-то корысть в доме Стрелковых». «Ты, Ленка, идеалистка. У тебя все хорошие. А я злой и недоверчивый. Опер. Мне положено всех подозревать. Можно я закурю у тебя?» Андрей достал сигареты и зажигалку. «Кури. Не меня штрафуют, если что». Андрей затянулся дымом и продолжил. «Ты, конечно, попробуй с Голицыным поговорить. Вдруг он захочет помочь. Я бы точно захотел на его месте. Двух зайцев может загнать, и убийц жаны найти, если сложится, и материала на роман набрать». А тебе не приходило в голову, что далеко не все люди хотят из своей жизни делать шоу? Вот не тот человек Голицын, чтобы из истории погибшей невесты и ее отца выколачивать деньги. Мне, во всяком случае, так не показалось». Лена и сама не понимала, почему так рьяно бросилась на защиту Павла и почему ей так неприятно сейчас то, что говорил Андрей. И все-таки в глубине души она была уверена, Голицын действительно ничего подобного не замышлял. Он любил Жанну и хотел быть с ней. К тому же он сам говорил, что обещал любимой женщине никогда не смешивать личную жизнь и книги. Вряд ли такое слово нарушают. «Короче, сама с ним разговаривай», — подытожил Андрей. Раздавил окурок в одноразовом стаканчике и наблюдал, как сквозь прожженную дырку на пол сыплется пепел. «Насвинячил я тебе тут». «Насвинячил, убери», — спокойно отозвалась Лена. «И иди-ка поработай, а я пойду прокурора обрадую. Не зря, выходит, я в архив полезла и дело хана вынула». Прокурор выслушал Лену молча, только очки снял и сунул дошку в рот с задумчивым выражением лица. «Покажите фотографию». Он протянул руку и взял снимок. Его заместитель, Николай Семенович Шмелев, бывший в этот момент в кабинете, тоже с интересом заглянул через плечо шефа. «Конечно, это хан Шанеев Игорь Артурович, а это жена его, Светлана Михайловна Шанеева, в девичестве Иванова. Ты, Леночка, разумеется, знать их не могла, соплива была еще в те годы. А я работал по делу об убийстве хана». Такая жизнь начал борза а закончил в грязной луже у автозаправки. «Его ведь свои расстреляли?» — спросила Лена. И заместитель вздохнул. «Как сказать свои? Недовольные. Он большую власть имел, а ты ведь понимаешь, что рано или поздно царь становится неугоден. Вот хан дошел до этой черты. Империя его еще пару лет существовала, но из жены наследницы не вышла». Короче, длинная история. Думаю, ты понимаешь, дело-то почитала. И мне не нравится, что даже мертвый Гарик кому-то покоя не давал. Вот и попытайся выяснить, кому и по какому поводу. Все пробую увязать эти две фамилии — Шанеев и Стрелков, и никак не могу, хотя чувствую, что должен быть узелок, — призналась Лена. Я уверена, что они были связаны. «Уверенность, Елена Денисовна, к делу не подшивают», — вздохнул прокурор, убирая фотографии в конверт и возвращая его Лене. «Как отец-то?» «Лучше», — уклончиво ответила она и тут же дала себе слово немедленно позвонить в больницу и справиться у врачей о состоянии отца. «Могу идти?» «Работайте, Елена Денисовна, работайте». «Если будут вопросы, ко мне заходи», — пригласил Николай Семенович. «Вдруг вспомню что-то интересное, всегда поделюсь». Она вышла из кабинета и пошла к себе, прикидывая, успеет ли до вечерних пробок попасть в больницу к Голицыну. Заодно и с врачом отца переговорит, чтоб уж наверняка. Прямо в холле больницы Лена столкнулась с Павлом и немного опешила. Вчера еще он выглядел довольно скверно, а сегодня даже повязки на голове не было, только большая марлевая заклейка на затылке. Павел сидел у большого окна в компании молодой женщины, которая быстро писала что-то под его диктовку в блокноте. Эта встреча почему-то обескуражила Лену. Она вряд ли смогла бы объяснить, что именно ее так задело, то ли бодрый вид писателя, то ли его посетительница. Она решила незаметно проскользнуть через турникет, благо сегодня там не дежурила настырная учительница. Но как раз в этот момент Голицын повернулся и увидел ее. «Елена Денисовна!» — воскликнул он довольно громко, вставая со своего места и направляясь к ней. «Вы не ко мне ли?» «Нет, не к вам», — соврала Лена. «Если не секрет, куда же?» «Очередной бедолага по голове отхватил». «У меня здесь отец». Он смешался и сразу сменил шутливый тон на нормальный. «Простите, пожалуйста, я глупость какую-то сморозил. Надеюсь, ничего серьезного?» «Инфаркт». «О, простите еще раз. Ничего». «Вы потом не уделите мне пару минут, раз уж я вас встретила», — схитрила Лена, в душе радуясь, что теперь ее визит не выглядит нарочитым и не вызовет у Павла ненужных мыслей. «Конечно. Я как раз закончу диктовку, пока вы отца навещаете, и вернусь в палату. Или вам здесь удобнее будет?» «Ага, значит, это стенографистка. Этот факт Лену почему-то обрадовал. Вам, наверное, вредно переутомляться. Лучше я к вам в отделение зайду». «Буду ждать», — серьезно пообещал Голицын и вернулся к своей посетительнице. Лена поднялась в кардиологию и сразу направилась в ординаторскую. Она не планировала заходить к отцу, понимала, что ее появление вряд ли сможет способствовать его выздоровлению. Скорее наоборот, отец разнервничается, поднимется давление. «Нет, не стоит рисковать, лучше просто переговорить с лечащим врачом». Кардиолог, молодая женщина в белом халате и синих сатиновых брюках сидела за столом и что-то писала. «Извините, можно узнать о состоянии больного?» Лена закрыла за собой дверь. Врач подняла голову и пригласила. «Присаживайтесь. Минутку подождите, я сейчас закончу, и мы поговорим». «Да-да, конечно». Лена присела на край дивана, стоявшего вдоль стены между окнами, и убрала звук мобильного, чтобы не отвлекал. Врач закончила писать, отложила историю болезни в папку и повернулась к посетительнице. «Я вас слушаю». «Я дочь денис Васильевича Крошина. Его сегодня перевели из реанимации». «Адвокат, да?» «Да». «Очень запущенное сердце у вашего отца. Он вообще кардиограмму делал когда-нибудь?» «Понятия не имею», — призналась Лена. «Похоже, что не делал. Иначе бы знал, что с его проблемами не то что работать, долго ходить и то вредно». У него же один из клапанов практически не работает. Вам, как дочери, стоит убедить его оставить работу и уехать куда-нибудь на побережье. Морской воздух, спокойная атмосфера, никаких волнений. Доктор, я вас прекрасно понимаю, но поставьте себя на мое место. Вы смогли бы как-то повлиять на еще относительно молодого человека, привыкшего держать в руках чужие судьбы». «Вот именно, что ваш отец еще относительно молод для таких проблем с сердцем, понимаете? Он укорачивает себе жизнь. Не хочу пугать, но следующего инфаркта он не переживет. И что мне делать?» «Убедить его, оставить практику. Ему нужен покой. Кардиолог была непреклонна. Обсудите это с матерью, попробуйте как-то воздействовать на него вдвоем. Должен же он хоть кому-то прислушаться». Лена вздохнула и поднялась. «Спасибо, доктор, я учту все, что вы сказали, но сейчас-то ему лучше». «Да, состояние стабилизировалось, однако после выписки вашему отцу необходима реабилитация в кардиосанатории. Постарайтесь это устроить, хорошо?» «Да, я поняла, спасибо еще раз». Лена вышла из ординаторской, прислонилась к стене, закрыла глаза. Отец болен куда серьезнее, чем ей казалось, и теперь она совершенно точно не станет приставать к нему с вопросами ни с какими. «Любое неосторожное слово может спровоцировать приступ, который станет последним, и Лене придется остаток жизни провести с мыслью, что именно она убила собственного отца. Нет, это слишком». «С вами все в порядке?» — раздался рядом высокий девичий голос, и Лена открыла глаза. «Вам плохо?» — рядом стояла миниатюрная медсестричка в бордовом костюме. «Да, спасибо. Это я так, информацию перевариваю», — пробормотала она. Может, все-таки на шатырь дать? У вас лицо бледное очень. Нет-нет, не нужно, я уже в порядке». Лена с усилием заставила себя отлепиться от стенки и пойти к выходу из отделения. «Интересно, мама знает? И если знает, что думает делать? Понятно, что с дочерью не посоветуется после того, как она ушла из дому». Лена спустилась на два этажа и оказалась в отделении нейрохирургии, где лежал Голицын. Сообщение о серьезном состоянии отца немного выбило ее из колеи, но все равно поговорить с Павлом нужно было именно сегодня, откладывать это нельзя. Голицын ждал ее в палате, выглядел немного утомленным, но старался не показывать этого. «Если вы устали, я могу зайти завтра», — сказала Лена, но он энергично возразил. «Нет-нет, я совершенно не устал. Просто не каждый день по затылку огребаешь. Ощущения новые, знаете ли». «Но я вполне готов к разговору, если это нужно. Вы присаживайтесь». Несмотря на ее возражения, Павел встал с кровати и сам принес ей стул. Вот так. Она поблагодарила и села. Он устроился напротив и выжидающе посмотрел ей в глаза, что Лену немного смутило. «Я, собственно, вот о чем хотела», — сбивчиво начала она, стараясь больше не встречаться с ним взглядом. «Вы ведь с Матвеем Диевым дружите, я правильно поняла?» «Приятельствую. Дружбой я бы наши отношения не назвал». «Но это не помешает вам попросить Деева показать архив его отца, правда?» Голицын удивленно поднял бровь. «Архив? Вы тоже заинтересовались?» «Да, но у меня нет оснований явиться к Матвею, а они у вас есть. Я не хочу шпионить за прошлым Жанны». Ответ прозвучал решительно. Сомнений не оставалось, настаивать не получится». Павел действительно не станет рыться в прошлом погибшей невесты, а лени он помогает только потому, что надеется узнать правду от тех, кому положено эту самую правду искать. Все-таки данное в свое время слово он не собирался нарушать и после смерти Жанны. «Ну что ж, я вас поняла. Буду как-нибудь сама выкручиваться. Извините, что потревожила». Лена встала и направилась к двери, не замечая, как Голицын закрыл руками лицо. «Поймите меня, Елена Денисовна», — глухо проговорил он ей в спину, — «я не могу. Дело не в том, что я не хочу помочь. Не желаю сам, понимаете? Не хочу копаться в ее жизни. Это даже объяснить не могу. Но поверьте, у меня внутри все переворачивается. Извините». «Я все понимаю, Павел. Вы поправляетесь, а мы уж сами как-нибудь». Что ж, Паровозников оказался прав. Голицын не захотел помочь. Но в этом был и плюс. Значит, Лена в нем не ошибалась». У жениха не было никаких корыстных мотивов. Он действительно любил Жанну и не собирался втираться в доверие к ее отцу, чтобы превратить чужое прошлое в очередной роман. День можно было считать неудавшимся, разве что идентификацию человека на фотографии можно было записать в актив. Но и эта разгадка принесла только новые вопросы и загадки. «Надо мне все-таки с прокурорским замом поговорить поконкретнее», – пробормотала Лена, застегивая плащ и выходя из здания больницы. Он занимался делом об убийстве Хана, может рассказать что-то интересное. Переезд в новый район оказался скорее увлекательным приключением, чем неприятностью, как она опасалась». Оказывается, на новом месте можно открыть какие-то нужные места, вроде магазинов, кафе и автостоянок, и весьма интересное занятие Например, в соседнем доме обнаружилась кофейная лавка, где можно было купить и сразу смолоть кофе так, как тебе нужно. Там же продавалось такое множество сортов чая, что у Лены разбежались глаза. Она вышла из лавки, унося с собой неприличное количество пакетиков с яркими этикетками и уже прикидывала, как позовет к себе Никиту. Тот был большим ценителем хорошего чая. Мысль о Никите вдруг заставила ее замереть прямо на крыльце. «Получается, я подсознательно уже все за него решила», — потрясенно подумала Лена, чувствуя, каким тяжелым внезапно стал пакет в ее руке. «Решила, что теперь он непременно будет со мной, раз не нужно больше искать место для встреч. Вот и чай уже набрала его любимый. Я даже знаю, что могло бы случиться потом». «Да, точно. Если бы не это внезапное озарение, я бы пришла домой, набрала его номер и сказала, что теперь ему можно не напрягаться, а спокойно приходить ко мне в любой момент, когда он захочет. Какая я дура, боже мой!» Настроение мгновенно испортилось. Лена почти что с отвращением посмотрела на фирменный пакет в руке и швырнула его в урну. Отряхнула невидимую грязь с ладоней и пошла к машине. К ее собственному удивлению, самостоятельная жизнь оказалась куда легче и спокойнее, чем ей казалось. Лена с удовольствием сама готовила ужин. Съедала его, сидя в крохотной кухоньке, мыла посуду и шла в комнату. Хозяйка, которая сдала ей жилье, оказалась дамой с выдумкой и неплохим чувством юмора. Квартиру она обустроила таким образом, что единственная комната состояла из нескольких зон, что совершенно не делало ее меньше. улена была импровизированная спальня в нише с пологом, гостиная с мягким диваном и телевизором на стене и даже кабинет на совмещенном с комнатой утепленном балконе. Это место нравилось ей больше остальных. Можно было работать, глядя на улицу, и при этом сидеть за небольшим столом в тапочках и халате, в то время как внизу люди вышагивали в плащах и в куртках. «Почему я не съехала от родителей раньше?» — пробормотала Лена, выбираясь из-за ноутбука и отправляясь за очередной чашкой чая. Всем было бы легче. И в очередной раз подумала, что врет самой себе, не самостоятельности она радуется сейчас, не отсутствию родителей в соседней комнате, а перспективе приходов Никиты, его ночевок здесь, его визитов в любое время. От этого почему-то снова стало неприятно. Всякий раз при мысли о Никите ей становилось не то чтобы стыдно, а как-то не по себе, словно она уличала себя саму в чем-то недостойном, неприличном. Лена не могла прямо ответить на вопрос о том, любит ли она его. Она вообще старалась об этом не задумываться. Без Никиты было бы куда хуже, чем с ним, несмотря на его вечное недовольство, скепсис и едва заметное пренебрежение, порой скользевшее в его словах, жестах и взглядах. Но стоило ему не позвонить несколько дней, как в душе образовывалась такая тоскливая, выедающая все пустота, что Лена готова была терпеть все. Страх одиночества перевешивал. Утром Лена только на минуту зашла в свой кабинет и сразу направилась к Шмелеву. «Николай Семенович, можно к вам?» «Конечно, Леночка, заходи». Шмелев крайне редко называл Лену полным именем, относился по-отечески и в первые годы ее работы помогал и объяснял то, чего неопытная Лена пока не знала. Его поддержка позволила ей довольно быстро стать хорошим следователем и продвинуться по служебной лестнице. До сих пор она иногда прибегала к советам Николая Семеновича, если чувствовала, что зашла в тупик. «Какао будешь?» — он вынул из тумбы стола термос. «Нет, спасибо. Я кофе с утра выпила. А я, с твоего позволения, чашечку опрокину. Люблю день со сладкого начинать. Вы на меня не обращайте внимания. Завтракайте, пожалуйста. А я вам пока вопросы кое-какие задам. Можно?» Шмелев страдал язвой желудка. Об этом знала вся прокуратура, поэтому никто не удивлялся, что заместитель прокурора то и дело вынимает из стола небольшой контейнер с домашней едой. Жена строго следила за тем, как он питается, и, если Шмелев дежурил, всегда приносила ему что-то свежее, чтобы хватило на смену. «Задавай, Леночка, свои вопросы и помоги мне вот с запеканкой справиться». Он выложил на тарелку кусочки творожной запеканки. Лена отказалась. «Я завтракала. Спасибо, Николай Семенович. Вы же работали по делу хана?» «Только по делу о его убийстве». «Когда шел процесс над остальными участниками банды, я после операции в санатории прохлаждался». «Но по делу об убийстве вы круг его знакомых отрабатывали?» «Конечно. А что тебя интересует?» «Не попадалось вам среди людей этого круга фамилия Стрелков?» «Валерий Иванович Стрелков».